Глава 7. Ела у субмарин. Блях, 200. Капитан дёрнул щекой и стал спускаться по ступеням. Это ж зачистили. Купов было четверо. Один затаился в коридоре. Ниша там, сразу не увидишь. Виталя заберём. Чупачупс. Здесь я. Андрей прихрамывая вышел из коридора. Спалить бы тут всё к едрени фи. Фе... Парни свои. Одна дверь распахнулась практически бесшумно. Мигель с объёмным баулом в каждой руке пяткой подпихнул дверь и было начал: "Ваша мама пришла, малачка. Куба, посылку сюда". Кейдо указал подбородком на скамейку и достал мобильник. Быстро натыкал на сенсоре номер и, включив громкую связь, вытащил из своего рюкзака тактический пояс. "Алло?" Шапин откликнулся тут же. Друже, накроет уж шарагу по самые помидоры. На этот раз Александр воспользовался языком Шиллера. В эфире рефлексия присутствует или в обычном режиме без заجاتاжа? В динамике было отчётливо слышно, как нее натурально зевнул Алексей. Что с погодой в ваших краях? Не особо, мрачно буркнул подполковник, закончив рассовывать по множеству кармашков в белтвор всякие нужности. Был гром один. Всё. Будь. Сразу за последней ступенью мрак стоял густой, будто ты в заброшенный погреб провалился. Хлоп, и хоть глаз выколи. Примерно так, но более жизненными словами, с упоминаниями филейных частей жителей Центральной Африки, описал впечатления Чупачупс. М-м, походу шапин в глушняка какого-то накрыл, даже генераторы накрылись. "Только вас хищн, Анатоли, наоборот", прошептал Елимеев, прижавшись к стене за углом, который начинался тоннель. "Каземат на лево, хранилище направо". Командир Мигель с шведским дротиком в руках смотрел с киношным терминатором. "Валентин, говорил, там бронированная шторка. Первым отрабатываешь бронебойно-осколочным, вторым осветительный влупишь". Кайдо включил ночное зрение, сдвинув ПНВ на лоб. И его примеру последовали остальные. Держи. Насорог протянул Кубинсу снаряд. Бося тихо щёлкнул казённик, запирая ствол, и поклонник Чигевары принял боевую стойку. Готов. Выстрел. Александр открыл рот, чертыхнувшись про себя, что забыл прихватить наушники. Садануло так, словно ты внутри порожневого хоппера, а взбалмаш на великана ударил по нему испалинской кувалдой. Впереди полыхнул, а так хоть иголки собирай. Под сомкнутыми веками бешено заскакали искристые чертики. Он несколько раз быстро с моргнул от гоняющихся хвостатых. Из коридорного мрака выпал седкий дым, закручиваясь спиралью вверх. Свет! Гаркнул Мигель, направив заряженную осветительной гранатой М4 в тоннель. Выстрел! Скомандовал подполковник и сильно зажмурившись прикрыл глаза ладонью. Помогло. Выдержав паузу, он, встав на колено, осторожно выглянул в тоннель. Десяток другой сверчков ещё мерцало, давая возможность разглядеть. Закрученная в штопоры, сорванное с креплений стальная шторка валялась у стены. Куски штукатурки, разнокалиберные куски канцелярского стола, скрюченный труп в тлеющей униформе, металлический шкаф плашмя на полу. Не понравился чернеющий в самом углу проём, точнее, видимо, его часть. На сорок Александр вернулся в исходное положение. По ходу коридору уходит направо. Проверим. Морозов шустро опустился на каменный пол и на манер пластуна пополз. Куда, блядь? Ерёмеев, мгновенно нагнувшись, схватил Андрея за голень левой ноги и рванул на себя. Старший лейтенант, словно лягушка, дёрнул свободное и проилозив на животе в обратную сторону, оказался в точке старта. Охрени Длинный шест выстрела в шесть выстрелов очередь загремело в тоннеле. Пули с рикошетев точно от того места, где только что ползал чупачупс, чавкнули в штукатурке дальней стены. Сперматозоид херов. Подполковник Зверский уставился на офицера. Какого виноват командир? Сдохнул Морозов, поднимаясь с на ноги. Моча в голову ударила. Лях там. Работаем, рыкнул Кайда. Мигель и отставить дымовой заряд, лупи осколочными, нам языки не нужны. Хранилище оказалось обыкновенной комнатой, но с дверью, что у приличного сейфа, хорошо замки и кодовая, то пришлось бы все четыре вскрывать. А это лишние хлопоты. Ключи и фрезерованные штуковины с прекрасным хромированием хранились хоть и в стальном шкафу, прикрученном к стене, но отмычка не потребовалась. Мигель, используя ф нож одного из захоронников на манер воровской фомки, открыл дверцу. Правда, клинку пришла хана. Типовые истилажи оказались не только деревянными, да еще и плохо обработанными. Носорог, шаря по полкам, заносил руку, а чем громогласно сообщил, не забыв благодарность помянуть столяров, плотников, собравших такую дрянь и не пропустив их родственников по женской линии. Искомое оказалась в четырёх алюминиевых кейсах-аташе, папке с картотекой и долларах. В Александра мелькнула была сладкая мысль спалить всё, но баксы явно не учтёнка, какого-нибудь наркошильда распотрошили. Ну а картотека на персоныш в оперативных игрищах любой разведслужбы навес золота. К тому же приказы начальства не обсуждаются. Впрочем, как и жоны, подруги, друзья. Мигель заминиру тут всё к ядре ни финия. Подполковник ещё раз пробежался глазами по разграбленной пещере Алдина, как назвал хранилище Морозов. Ну уже ну качественный пожар. Надо сделаем. Платоя одну хмыльнулся к Кубинице и скинув с плеч рюкзак, принялся рыться в его многочисленных карманах. Едва они двинулись к выходу, как в нагрудном кармане настойчиво завибрировал мобильник. К вашим услугам, пан Эт не запланированного звонка жди пакости, чем? Мелькнуло в голове, и Кайда поднял левую руку с сжатыми в кулак пальцами. Носорог с чупачуб с моментально переместились к стенам и замерли на целевых израильской трещотки в сторону возможного нападения. Я, конечно, не провидец, Боже упаси. В польской речи Мишкиной вольнодушии не было и в помине. Однако осмелюсь предположить, что на ваш Курбан-байрам спешат незваные гости, причём со всех ног. Экипаж, подавай. Кейда не стал больше ломать комедию. Выходим. Грузовичок рванул с места так, что они повалились на бок, хотя к подобному были готовы. Задний полог тента специально не был закреплён, потому хлопнул, будто домовитая хозяйка в ударном темпе изгоняла пыль из ковра паласа. Шума хер мля, крикнул в сторону кабины Николай, потирая лоб. Бедрова везёшь. Валентин даже ухом не повёл, гнал, трудягухи на параллельной улочкой тихо и нудно, что субботняя молитва мулы для непосвящённого. Зато на главной выл и сверкало, что на собачьей свадьбе. По Ринг-стрит в сторону полицейского управления явномчал весь автопарк спецтранспорта Санта-Круса. В самом деле, Героберст. Александр сидел рядом на продавленном до железки пассажирском сиденье, благоразумно держась за обрезиненную скабу над дверью. Сбавь обороты, не ралён, сейчас прикатаешь кого-нибудь. Грех на душу. Да и ни к чему это, да яхт клуба всего ничего. Минут 7-8. Валентин сбросил скорость до разрешённой, притормаживая на лежачих полицейских, кое-кто тут сплоши рядом. А мненька я огородами не ленял. Акуба красава. Кай доглянул в зеркало заднего вида, что рогом торчало на двери. Славненькое колоток пыхает, люба дорога, жаль, если не дотла. Эх, кишка танка. Полковник тоже зуркнул в боковое зеркало. Термитные заряды да опытных руках сущий шайтан, сильнее только любовь к женщине. Вообще, хотя каждый понимает в меру испорченностью. Убежденно поджал нижнюю губу Мишкину. Столкни архаровцам, подъезжаем. Через минуту грузовичок свернул на узкую, два автомобиля с трудом разминулся дорогу и, прокатив метров триста, уперся в шлагбаум. Территория морского порта, что по-барски расположился на берегу залива Маннинг, приютила и яхт-клуб. Все эти заборы, пластиковая будка с крёлым от дневной духоты охранником, конечно, преградой для них не являлась. Но если можно попасть куда-то законнопослушным способом, зачем усложнять жизнь? Александр неспешно вышагнул из кабины и приветственно махнул рукой представителю вохра. Мордастый негр в приоткрытую дверь высунул обритую голову, мозановым мутным взглядом и кивнул в ответ и исчез в утробе будки, оставив дверь в том же положении. Вся четвёрка, перемахнув низкий борт японца, равнодушно озиралась по сторонам. Четыре кейса таши изрядно запалённой поездкой в кузове грузовика под тентом потеряли былую лосковость и смотрели с рутинными чемоданами. Стоял себе у ног офицеров каждый сам по себе. Штатная экипировка туриста и только. Виталю в брезент уложили. Устало сообщил Насорок, разминая сигарету. Крутил колёсико дешевой зажигалки и, дождавшись, когда тоненький огонёк на фитили вытянулся в струнку, прикурил. Пошли мы, командир. Удача. Всем нам удача не помешает. Проходя мимо, улыбнулся Морозов, помахивая кейсом, словно школьница портфелем. Сомнения прочь уходят в ночь отдельной. Прорвёмся, командир. А то Кайда мысленно перекрестил их, секунду подумав, осенил и себя. сильно темнеша лите. Капе персональный поклон. Чапайте западным курсом два пальца леве алголя и дышите в две ноздри. Какой шалить? Мигель не натурально удивился и подхватил сразу два чемоданчика. Мы ж мирные люди. Где-то я уже это слышал. Кстати, есть продолжение. Подполковник задумчиво почесал затылок. Куба, ты бы не зажничал, один кейс оставь. Давай-ка сюда. Побежав к командир Мигель вытянул вперед обе руки. Дарю любой. И что за продолжение? Продолжение. Александр взял чемоданчик из правой руки кубинца, слегка встряхнул. Глухо, как в танке. Продолжение многообещающее, весьма. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да уж. Шестаков подошел налегке, только тончий рюкзак висел за спиной. Командир, я там кой какие приблуды оставил. Не тащить же. заминировал. Кейда прищурился на солнце, что бестолково таращилось зависно в зените. Ну не без того, Шапин потянул за локоть Кубинса. Двигаем Мигеля, парни догонять надо. Командир брякните потом на мой мобильник и гудбай Америка. Для надежности пару термитных шашек к баку до замазки двадцать грамм примонстрячил. Весь винегрет на неизвлекаемость установил. Таймер на двадцать пять минут. Запустится, как только зажигание у японца выключите. Поэтому глушить не рекомендую. Гуд. Кивнул Александр и, развернувшись на месте, направился к распахнутой двери сынка Тойота. Не дойдя метра, три обернулся и мысленно плюнув на всю конспирацию, крикнул на русском: "Парни, с богом!" Валентино остановился перед воротами, не доезжая метров 5. Э, скоренько, калитку отопри, марш-марш. Угу, а вертушка-то на мази? Александр, не покидая кабину, перелез на сиденье драйвера и патрон загнал в ствол берета. Наступал самый весёлый момент эвакуация с острова. А тут, знаете ли, возможно варианты, как любят писать в рекламных объявлениях провинциальных газет. Пока вокруг оживта же не наблюдалось, но это ни о чём не говорило. И если их ждут, поджидают, место для засады весьма пригодное. То что до ближайших строений далековато, так, на это есть свои плюсы и минусы, в пропорции, так сказать. Рогатая стойки сетчатого забора с колючей проволокой поверх вполне может быть под напряжением, а вон и прожектора на столбах. Понятно, что по дневному времени не включенная. Ага, утром сам проверял. Покружил над заливом чуток. Полковник быстрым шагом направился к металлическому пеналу канареечного кольера, что одиноким обелиском торчал у закрытых ворот. Пара лили пипет был ничем иным, как терминалом и открывал, закрывал ворота. Три дня назад, когда Валентин в здании сервисной службы аэропорта оформлял гелликоптер в аренду, штука на Санта-Крус рядовая, лишь бы лицензия пилота имелась, а разрешение выправленное должным образом имелось. СВР к своей работе относится весьма серьезно, с паспортами консула в стран третьего мира сложности нет, не то что пилотная лицензия для легковой авиации. Среди прочих инвойсов консамента вручили и карту типа банковской. Вот этот кусок пластика с магнитной лентой на тыльной стороне и был электронным ключом. Терминал, втянув себя, обрадовался ему, что родному, распахнул фабятие ворота. Мишкин призывно махнул рукой, дождавшись, когда грузовичок заехал на территорию аэродрома, подцепил пальцами карту пропуск. Благодарный, что скрасили одиночество, железный сторож и грива высунул кончик пластика из приёмной щели. Петлять особо не пришлось. Узенькая, но вполне добротная асфальтка, пара-тройка колдобины и ям не в счет. Прошмыгнула между двумя холмами явно искусственного происхождения и выскочила на плато. В километре синим ковром возлежал океан. Слева белым пятном в море плыла диспетчерская вышка, а за ней растекались черные жилы взлетно-посадочных полос. Здание аэровокзала вибрировало безобразной кляксой в воздухе. Робинзон Р сорок четыре в черно-белой раскраске, будто только что с празднования Хэллоуина, дремал на стояночной площадке, исчерченной желтыми кругами. Два больших поплавка вместо привычных полозьев усиливало впечатление, зато идеально подходила для здесьних полетов. Аквариумные стекла гелликоптера с глубокой тонировкой не давали заглянуть внутрь. Как едва подогнал японцы едва ли не в притык, требовалось перегрузить тело ляха, а для опытного взгляда груз 200 выглядит характерно. Разогнав несущую винт до требуемых оборотов, рабензон изящной стриказой вспорхнул с площадки и целюстремлённо понёсся над волнами залива Манинг. Надо забраться метров на 600. Мишкин потихоньку потянул рукоятку на себя. Глянуть, что, где и почём? Блядь, ты ж банкуешь. Кайдо, повазившись в штурманском кресле, глянул в нижний регистр оконку пита. Я пока музычку в эфир запущу. Нам веселее, народ порадуется. Он пощёлкав нужными тумблерами подмигнул о парнику и несколько развязно начал болтать восно микрофону. На английском понятное дело. Привет, парни, потянуло на лирику вдруг. Чтобы выдать вам такое э-такое. О, из битлов. Он коротко кашлянул, приводя голосовые связки в тонус и запел, подражая оригиналу. В городке, где я родился, жил человек, который плавал по морям, и он рассказал нам о своей жизни в стране подводных лодок. Вертолёт слегка задрав нос плавно набирал высоту, будто забирался в гору, в Эверест там или Килиманджаро какой. Обзор открывался аж дух захватывало, скажем так. Тем временем подполковник добрался до припева. Мы все живём в нашей жёлтой подводной лодке, жёлтой подводной лодке, жёлтой подводной лодке. Мы все живём в нашей жёлтой подводной лодке, жёлтой подводной лодке, жёлтой подводной лодке. Валентин посмотрел на электронный дисплей. Двигатель уверенно держал средние обороты, датчики радовали зелёными огоньками, обещая не вспоминать про аларм. Высота мер затих на трёх цифрах: 605. Полковник звучно пощёлкал пальцами, привлекая внимание коллег. Александр скосил глаза. Мишкин ткнул пальцами в сторону морского бинокля, что лежал на полу между креслами, и покрутил головой вправо, влево. Кайда, понимающий, кивнул и прервал пение на полусловие. Всё, парни, песняк накрылся медным тазом по причине чисто технической. Мой босс, чувак, серьёзно, только что потребовал. Корож базлать пора работать. Так что спасибо за внимание. Пока-да. Едва он перевёл радиостанцию на приём, как воносно динамик наполнился голосами недавних слушателей бесплатного концерта. Народ желал удачи и прочих благ. Третьим или четвёртым прозвучал бас Мигеля среди стандартных фраз пожелавших встречи с друзьями не только на жёлтой субмарине. На шкуне всё норм, удовлетворенно вздохнул подполковник и принялся сектор за сектором изучать обстановку внизу. Через минуту другую он проворчал: "Бляха-муха, тут трафик мама не горюй, плавь средь что блох у барбосские". Ага. Согласился Валентин, изредка поглядывая в боковые окна. Кстати, глянь, там корабель мелитарийский шарует курсом по перпендикулярно. Где? Вон, а под нами чешет. А флаг, походу, американец береговая охрана. Подполковник навел оптику на корабль. Где-то здесь должна быть и наша коробченка. Возьми чуть левее. Как скажешь, начальник. Так, так, так. Вот стервицы! Усмехнулся Александр через десять минут, не отрывая бинокля от глаз. Развлекаются, мля. Чего там? Полковник потянулся в кресле, разгоняя кровь по мышцам. Джоли Роджер. В смысле? В прямом присобачили пиратский флаг на кормовой флагшток. Хальбатросы хри новы. Ха -ха. А что? В каком-то смысле так и есть. Полицейские о колоток расчеховстели, расчеховстели. Разнул взяли, не без того, пираты Карибского моря етит их растудыт. Одиссея капитана Блада покрутил головой Кайда. Доберусь как-нибудь до них, построю в три шеренги по четыре и всё раком. Страшно жруть, подражая Высоцкому пропел Валентин. С фальшивый, конечно. Между прочим, в квадрат входим. Глянь локацию точнее. В квадрат говоришь? Так-так. Где увеличил масштаб электронной карты, встроенной в панель управления. Входим. Если по прямой туда то до точки Рандеву километров 7,8 с керосином как? Полковник перевёл взгляд на левую часть дисплея. Если валить на всю гашетку, то час или чуть больше. Ну, а на Крестовском боражировать и пару часов, пожалуй, получится. Тогда боражируй. Кружок нарись по периметру квадрата.